Рене Гассини, Жан-Жак Сампе. Сюрпризы малыша Николя. Читает актриса Алла Човжик. Шоколадно-клубничное мороженое. «Мам, можно я завтра приглашу ребят из школы поиграть у нас дома?» — спросил я. «Нет», — ответила мама. «Последний раз, когда они приходили, пришлось менять два стекла в гостиной и красить твою комнату». «Я расстроился». «Нет, ну правда, это же весело, если ребята приходят ко мне поиграть, а я никогда не могу их позвать. Всегда одна история. Только я хочу развлечься, как мне сразу запрещают». И я сказал, «Раз мне нельзя позвать друзей, я перестану дышать». Это хитрость, я иногда так делаю, если хочу чего-нибудь, но когда я был маленьким, это получалось лучше. Тут пришел папа и сказал, «Николя, что это за спектакль?» Тогда я снова стал дышать и сказал, что раз меня не разрешают позвать своих друзей, то я уйду из дома, и они обо мне пожалеют. Отлично, сказал папа. Можешь пригласить своих друзей, но предупреждаю, Коля, если они хоть что-нибудь в доме разобьют или сломают, ты будешь наказан. А если всё пройдёт хорошо, мы с тобой сходим, поедим мороженое, договорились? Шоколадно-клубничное? спросил я. Да, ответил папа. Договорились! закричал я. Мама была не очень довольна, но папа сказал ей, что я большой мальчик и умею отвечать за свои поступки. И тогда мама сказала, что хорошо, пусть будет так, но она предупредила папу, и я поцеловал папу и маму, потому что они классные. Пришли все ребята. Они всегда приходят, когда я их зову. Они приходят только если их папа и мама запрещают. Но это бывает редко, потому что папа и мама любят, когда их детей куда-нибудь приглашают. Я позвал Альцеста, Жифруа, Руфюса, Эда, Миксана, Клотера и Жакима. В общем, всех школьных друзей, чтобы хорошенько повеселиться. «Будем играть в саду», — сказал я им. «В дом заходить не надо, потому что если вы зайдете, то обязательно что-нибудь разобьете». И я рассказал им про шоколадно-клубничное мороженое. «Ладно», — сказал Жифруа. «Давайте играть в прятки. У тебя в саду ведь есть дерево». «Нет», — сказал я. «Дерево растет на траве. А папа рассердится, если мы будем ходить по траве». «Надо играть на дорожках». «Так у вас только одна дорожка, да и та не слишком длинная. Во что можно играть на одной дорожке?» «В мяч, если встать потеснее», — сказал Миксан. «Ну нет», — сказал я, — «знаю я эти штуки. Играем в мяч, дурачимся, и бац, стекло разбито. Меня наказывают, и не видать мне шоколадно-клубничного мороженого». Мы стояли, не знали, во что бы нам поиграть, и тогда я сказал, «А давайте в поезд». «Встанем друг за другом. Первый будет локомотивом. Ту-у-у! А остальные вагонами...» «А как же мы будем поворачивать?» — спросил Жаким. «Дорожка-то не такая уж широкая». «Мы не будем поворачивать», — сказал я. «Когда доедем до конца дорожки, последний станет локомотивом, и мы просто поедем в обратную сторону». «Похоже, ребятам моя игра не очень-то понравилась, но, в конце концов, они же в гостях у меня. Если им не нравится, то пусть уходят». Я направила локомотив сбоку от дома, чтобы не помять цветы. Мы ходили и говорили: "Тёк-тёк-тёк-тёк". Но через три поездки ребятам надоело играть. В общем, игра была не слишком интересной. Если был локомотив, это ещё ничего, но если в вагон немножко скучно, может, поиграем в шары?" сказал Эд. Тогда мы ничего не разобьём. Это правда была отличная идея, и мы сразу начали играть, потому что у всех в карманах были шары. А кольца они были в масле из бутербродов. Всё шло отлично. Только я чуть не подрался с Жевро, потому что он сел на траву. Но тут ребята сказали, что хотели бы пойти в дом. "Нет", сказал я. "Будем играть в саду". "Нам надоело играть в саду", сказал Нексан. "Нам хочется пойти к тебе в дом". "Не зачем", сказал я. "Остаёмся в саду". Но тут мама открыла двери и крикнула: "Дети, вы с ума не сошли? Такой ливень, а вы торчите на улице? Быстро в дом". Мы вошли в дом, и мама сказала: Николя, поднимайся с друзьями в свою комнату и помни, что тебе сказал папа. И мы пошли ко мне в комнату. Ну, а теперь во что будем играть? спросил Квоттер. У меня есть книги, давайте читать, сказал я. Ты с Брендил? спросил Джефро. Нет, ответил я. Но если мы будем играть во что-нибудь другое, я наверняка останусь без шоколадно-клубничного мороженого. Ты уже достался своим шоколадным и клубничным мороженым, закричал Эд. И ноутком. сказал Альцест от кустого от бутерброда, который он перед этим отлепил от шара. «Минутку. Шоколадно-клубничное мороженое — вещь серьезная. С этим шутить нельзя. Николя прав». «А ты не прав», — закричал я. «Ты крошишь на ковер, мама будет ругаться». «Это уже слишком», — закричал Альцест. «Вот даем бутерброд и дам тебе по морде». «Ну, вы даете», — сказал Эдд. А ты что вмешиваешься?" спросил я Эда. "Но вы даёте", сказал Джефроа. "Но я вдруг понял, чем всё кончится. Мы начнём драться, бутерброд альцесту упадёт на ковёр масло вниз. Потом кто-нибудь чем-нибудь кинется и разобьёт стекло, или посадит пятно на стене, прибежит мама и не видать мне шоколадного клубничного мороженого". "Ребята", сказал я. "Будьте людьми. Если вы не натворите глупостей, то всякий раз, когда у меня будут деньги, Я буду после школы покупать шоколадку и делиться со всеми вами. Друзья у меня классные, они сразу согласились. Мы сели на пол и стали смотреть картинки в книжках. И тот Миксан закричал. «Ура! Дождь кончился! Можно уходить!» Они все встали и закричали «Пока, Николяо!» Я пошел провожать их до двери и следил, чтобы они аккуратно шли по дорожке к выходу. Но все было в порядке. Ребята ничего не вытоптали, и я был очень рад». Я был так доволен, что побежал на кухню сказать маме, что друзья ушли. Но я не закрыл входную дверь, и от сквозняка захлопнулось кухонное окно — бац! И стекло в окне разбилось.